Пекин. 2 октября. Поздний вечер. Известие о похолодании в городе Чанша застало министра обороны Лю Фун Чена в сауне. Естественно, он был не один, и банному служащему стоило немалого труда отвлечь важного клиента от отдыха и сообщить ему о звонке из министерства. Мобильный телефон во время таких мероприятий Лю Фун Чен отключал, Пекинская баня Би Чжун Хай, располагавшаяся недалеко от мавзолея Мао Цзэдуна, вообще славилась среди чиновников высокого уровня, и ее посещали почти все высокопоставленные товарищи из окружения председателя госсовета, чины Минобороны и правительственных учреждений. А сауна Бао вообще была вне конкуренции по комфорту и обслуживанию. Лю Фун Чен невысокий с ежиком седых волос и узкими губами серпиком, но плотного сложения, с небольшим животиком, круглолицей, завернувшись в простыню, уединился в спальне с айфоном в руке. «Кто говорит?» Он видел номер и знал абонента, однако сохранял ступеньку высокомерия, рожденную сословиями и кастами Китая, отличающую высших носителей прав от низших. «Прошу прощения, господин министр» вкратчивым голосом проговорил генерал Сун Чай, руководящий Национальным институтом военных исследований. «Мы фиксируем очередное К-нападение». Лю Фун Чену стало холодно. Он вспомнил последний разговор с премьером, в котором поверенный председателя госсовета предупредил его о недовольстве последнего нерешительностью военного ведомства. «Где? Э, город Чанша? Параметры?» Высокое давление, осадки сдвинуты на периферию до 50 километров от города, температура падает, в настоящий момент минус 30 в центре. Лю стало жарко. «Свяжитесь с товарищем Ванем». «Связался. Товарищ Вань утверждает, что наши станции засекли струи электромагнитных излучений, идущих к Чанша с четырех сторон». «Это...» «Нападение американских харпов, господин министр, без всяких сомнений!» Лю Фунчен краем простыни вытерв вспотевшее лицо, пожевал губами, размышляя. Интуиция подсказывала, что надо действовать немедленно, не дожидаясь окрика из госсовета, а тем более приказа председателя. И он начал одеваться. «Созовите чрезвучайку, я буду через час». «Слушаюсь» сказал генерал сон чай К зданию Гуофан ГБУ, расположенному в особом административном районе Пекина, он подъехал на служебном BAW B100 в 12 часов ночи. В приемной министра ждали четверо генералов, отвечающих за основные рода войск и работу военных институтов. «Товарищ Вань?» – спросил Лю Фун чен у адъютанта. А, «Мне не сказали» паралепетал вышкаленный до состояния мышистой невидимости молодой лейтенант. «Вызови!» С «Слушаюсь». Прибывшие генералы в мундирах расселись вокруг стола Т-образной формы напротив стола министра, окруженного двумя флагами Поднебесной и штандартами четырех родов войск. Портрет председателя за спиной Лю Фунчена строго смотрел на присутствующих, словно знал все их тайны и негативные стороны характера. Министр погасил потолочные светильники, оставив только две лампы на столах, что придало кабинету некую сумеречную таинственность. Напитки гостям он не предложил. «Товарищ Сунь, доложите». Взгляды скрестились на непроницаемом лице руководителя Института военных исследований. «Чанша под колпаком высокого давления», — сказал генерал бесстрастно. «Русские называют такие колпаки...» «Иона атмосферными линиями и пузырями высокого давления. ПВД. Нет сомнений, что это нацеленная к атака американцев, потому что никаких предпосылок к похолоданию не было. Вся провинция накрыта зоной низкого давления. Идут дожди, а тут...» «Как он образовался, этот ваш пузырь?» Сунчай замялся специалисты метеоцентра утверждают что над городом сформировался купол закачавший к нам холодное арктическое атмосферное течение как это возможно где арктика а где мы через казахстан раздался чей то голос говорящий с легким акцентом и в кабинет вошел в гражданском костюме широкий в кости уверенный в себе товарищ вань он же иван шкирка специалиста в области радиофизики и нынешний заместитель Сун Чая. До министерства он добрался подозрительно быстро, не прошло и десяти минут после приказа министра вызвать его, и это наводило на размышления. «Разрешите сесть!» Лю Фун Чен сделал жест пальцем. Товарищ Вань сел рядом с боссом. «Три дня назад...» Русские нейтрализовали похожее К-нападение на севере Казахстана. Однако воздушное течение вдоль отрогов Восточного Урала не потеряло силу и направилось к нам. Американские Харпы подкрутили его еще восточнее и сотворили ПВД над Чанша. Почему метеослужбы не предупредили нас? Очевидно, потому что течение не угрожало смене погодных условий в глобальном плане на всей территории страны. А нашим американским коллегам из DARPA и не нужно было изменять всю погоду. Они спокойно гоняют режимы своих станций, меняя программу». «Это уже пятый раз на нашей территории», позволил себе вмешаться генерал Чан Шикай, глава ВВС Китая. «После случая в Кайфене». «Но это же бессмысленно. Чего они добиваются?» «Все просто, генерал Чан», – усмехнулся Иван Шкирка. «Нас используют как материал для настройки своих комплексов управления погодой, как подопытных кроликов, хотя они и своих партнеров не жалеют. Устроили аж второй подряд из вершения вулкана Онтака в Японии, а севернее, в Тихом океане, разбудили подводный вулкан Таму». «Хотели насолить русским», – хихикнул молодой замминистра Ли Тюйен. Цунами ударило по Курилам. И по Японии. «Мы можем им ответить немедленно?» спросил Лю Фон Чен строго. «Сколько шандианов в нашем распоряжении?» «Три», ответил товарищ Вань, посмотрел на босса. «Четвертый скоро будет запущен». «Почему мы вообще их не включаем?» Товарищ Вань снова посмотрел на Сун Чая. Тот продолжал сидеть с каменным лицом. Включение шандианов в систему – дело трудное. Мы проверяем их в горах. В городах еще нет. Кстати, предлагаю использовать шанс испытать систему в Гонконге. Генералы уставились на радиофизика. «Что вы имеете в виду, товарищ Вань?» – изломил бровь замминистра. «Американцы устроили второй Майдан в Гонконге. На площади в центре города сидят 100 тысяч студентов с промытыми мозгами, и дураков жаждущих развлечений если мы соорудим там линзу и снизим температуру до минус двадцати все разбегутся лю унчен пригладил волосы на голове подумал глотнул чаю улыбнулся хорошая идея генерал займитесь сун чай кивнул идея хорошая вы правы но для внутреннего пользования «Американцам ответить мы можем, но вряд ли быстро нейтрализуем линзу над Чанша». «Можно попросить ваших соотечественников», – раздвинул толстые губы в усмешке четвертый член совещания, генерал Тан Лювэнь, начальник службы собственной безопасности Министерства обороны. «Русских? Нет», – резко бросил Сун чай «Мы начали устанавливать наши генераторы на спутники». Первый будет готов к полету на Великом походе 15 через две недели. Пора ответить по-серьезному, не роняя чести нации. Мы – первая экономика мира, не США. Мы устанавливаем режимы политики в мире, а не американцы. Пора ставить их на место. Лю Фунчен переглянулся с командующим ВВС. А вы как думаете, товарищ Чан? также господин министр вытянулся чан шикай конкретно Йеллоустонский парк твердо заявил сунчай